Удостоил Базарова, влеченного в староватый фраг, рассеянного, но снисходительного взгляда, вскользь через щеку и неясного, но приветливого умычания, в котором только и можно было разобрать, что я до да сема подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернул голову. Даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райской птицей в волосах, даже Кукшиной он сказал...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 Но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком. Точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий дошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею. Он не спускал с нее глаза во время кадрили.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 чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед, как стройно показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка, и, подумав, в это мгновение она уже забыла о моем существовании, почувствовал на душе какое-то изящное смирение. «Ну что?»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 чего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах?» — проговорил он в полголоса. «От того, братец, что по моим замечаниям свободно мыслить между женщинами. Только уроды!» Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости засмеялась им во след. Ее самолюбие...